Левантийский калиф и мой названный отец, Асад Аддин, не заставил себя долго ждать, и уже через 15 минут мы имели счастье лицезреть его смуглое бородатое лицо на мониторе гиперсвязи. Асад сидел на стуле посреди своего кабинета, курил трубку и внимательно смотрел на экран. Лицо его было бесстрастным. «Радж? Асад? Что-то случилось?» «Ага». Радж повернул камеру, чтобы мы с Азимом тоже попали в кадр. На лице калифа не дрогнул ни один мускул. Я даже позавидовал его выдержке. Спокойно смотреть в глаза трем людям, которых обрек на смерть. Причем двоих уже дважды. «Не стоило поручать это барону Зандеру», — сказал Радж. Фокс не согласился. Калиф не стал прикидываться дурачком, — И делать вид, что он тут не при делах. Что ж, ему это только в плюс. У нас с Фоксом общий бизнес, сказал Радж. Уже лет пять, и в дело вложено слишком много денег, чтобы он предал своего партнера. По крайней мере, на данной стадии проекта. Я этого не учел, признался Асад. Почему ты не обратился ко мне? Спросил Радж. Ты слишком сентиментален. «Я не был уверен, что ты согласишься. Впрочем, еще не поздно все переиграть. Я обращаюсь к тебе сейчас. Убей мальчишку, и я возмещу тебе все потери, которые ты понес по моей вине. Плюс вознаграждение и моя признательность». «Я вижу, чего стоит твоя признательность», — сказал Радж. «Ты опоздал со своим предложением. После того, как ты натравил людей из Андера на мой дом», я не стану иметь с тобой никаких дел. У меня есть свои принципы, знаешь ли. Это не деловой подход, сказал Асад. Я же говорю, что ты слишком сентиментален, капитан. Зато твоей деловитости с лихвой хватит на всех, Калиф, сказал барон Хэмонд. У меня гораздо больше подданных, чем у тебя подчиненных, сказал Асад. В первую очередь я должен думать об их благе. «Азим, убей мальчишку, я сделаю тебя начальником своей личной гвардии». «Ты же знаешь, что я так не поступлю», — сказал Азим. «Ты все еще служишь моей армии?» «Мне кажется, я все-таки получил уведомление об оставке». «Я бы не хотел, чтобы ты воспринимал это как личный выпад против тебя. Это...» «Деловой подход», — сказал Азим. «Я понимаю». «Итак, вы оба не хотите пойти мне навстречу», — сказал Асад. «Зачем тогда этот разговор?» «Чтобы облегчить нам всем жизнь», — сказал я. «Ты попал в щекотливое положение, Асад. Официально я мертв. И официально я все еще твой сын. Ты не можешь отречься от меня сейчас, иначе это вызовет много вопросов у твоих подданных, благо которых тебя так заботит». Терпеть меня своим наследником ты не хочешь, и тебе крайне невыгодно, чтобы я вдруг ожил, не так ли? Это очевидно. Ответь на мои вопросы, я дам тебе слово, что никогда не приближусь к локальному пространству Леванта, даже на расстояние гиперпрыжка, и никогда не назовусь Амалим Аддином. Асат ухмыльнулся. «Боюсь, что от твоего желания тут мало что зависит», — сказал он. «На Леванте есть определенные враждебные мне силы, и если они узнают, что ты жив, то постараются использовать тебя, не спрашивая твоего согласия. Ты, когда мокла в меч, пока ты жив, всегда есть угроза. А что будет, если я отправлюсь в ближайшее посольство Альянса и расскажу им правду о твоей сделке с клинонцами?» «А какие гарантии, что ты этого не сделаешь в любом случае?» «Мое слово». «Этого мало. И мое», — сказал Азим. «Ты вообще ренегат», — сказал Асад. «Что стоит слово предателя?» «Ты предал первым». «Значит, никто из нас не может доверять другому», — сказал Асад. «И эта беседа бессмысленна». «Тогда мы можем просто поделиться информацией», — сказал я. «А потом продолжим наши игры». «Полегче», — сказал Радж. «Я не хочу, чтобы он прислал сюда черных драконов». «А смысл?» — спросил Асад. «Полагаю, ты сделаешь все, чтобы наших друзей уже завтра не было на планете». «Если раньше у меня и были сомнения по этому поводу, то теперь их нет». Рейд Зандера внес в ситуацию полную ясность. «Рад...» «Что помог тебе все прояснить?» — сказал Асад. «И что ты хочешь знать, Алекс?» «Что произошло на станции? И откуда ты знал, что там что-то произойдет?» «А что я получу взамен?» «Я расскажу тебе, как мы выжили». «Вас подобрали с Каари. А они сказали тебе, зачем?» «Затем же, зачем они пытались захватить меня на Новой Колумбии?» — сказал Асад. «Впрочем, мне любопытно, почему они вас отпустили». «Так мы договорились?» «Почему бы нет?» — сказал Асад. «Поделимся информацией, а потом продолжим наши игры. В конце концов, мы же цивилизованные люди». «Иногда я в этом сомневаюсь. Раньше мне казалось, что цивилизованные люди ведут себя несколько иначе» или общее представление о цивилизации за это время сильно изменились. И что произошло на станции? «Полагаю, тебя интересует, что я знаю о последних ее минутах?» — уточнил Асад. Там был Феникс. Устроив резню имперских штурмовиков, он вынудил капитана Хоугана поднять боеготовность на максимальный уровень и одновременно выманил его с корабля. Когда началась заварушка, решение пришлось принимать старшим офицерам, и они открыли ответный огонь. Не знаю, как поступил бы в этой ситуации Хоуган, если бы был на борту. Вряд ли как-то иначе. Так начинаются большие войны. Почему корабль Альянса открыл огонь? Пока вы торчали в баре и любовались устроенной Фениксом бойней, корабль Альянса получил кодированный сигнал о том, что станция находится в руках клинонцев, и ее необходимо уничтожить. Сигнал шел на обговоренной ранее чистоте и исходил из кабинета управляющего станции. «Феникс?» «Этого я не знаю». «А откуда ты вообще знаешь столько подробностей?» «Наш общий знакомый генерал Визерс поделился ими со мной». «Я так понимаю, что он выжил». — Разумеется, — сказал Асад. — У меня есть много талантов, но вот способностями медиума я не обладаю. — Ты хотел, чтобы я погиб на станции, — сказал я. История с твоими братьями и заговором была ложью. А убийц ко мне наверняка подослал ты сам. Тебе было все равно, как я умру, потому что ты в любом случае собирался повесить это на Альянс, не так ли? — В общих чертах. Но откуда, черт побери, ты вообще мог узнать, что на станции что-то произойдет? Талантов медиума у тебя нет. Зато есть талант пророка. Как ты мог предвидеть боевое столкновение за полгода до того, как оно произошло? От Визерса. Альянс собирался развязать войну для того, чтобы решить свои внутренние проблемы. Или хотя бы отвлечь от них внимание, что в политике зачастую равноценно и Визерс назвал мне приблизительное время и точное место. И ты использовал информацию, полученную от СБА, для того, чтобы заключить союз с Империей? СБА это понравилось? Визерсу плевать на Калифат, он решает другие проблемы. Например, ловит Феникса. Ввиду того, что Феникс сыграл на руку Альянсу, я было подумал, что они с Визерсом заодно. «Нет», — сказал Асад, — «просто так совпало». «Мы с Визерсом совпадения совпадение не верим». «Я рассказал тебе то, что знаю со слов самого Визерса», — сказал Асад. «Он мог лгать, но это уже вопрос не ко мне». «Значит, он сообщил тебе, что станция будет уничтожена, и с этого начнется война?» — уточнил я. «Примерно так». «А что ты знаешь о Фениксе?» Нет никакой информации, что ему удалось выбраться из всего этого живым. А сам Визерс? «Вернулся на Землю, насколько я знаю», — сказал Асад. «Теперь моя очередь спрашивать. Почему Скари вас отпустили?» «Потому что они верят, что я — не мизида человечества», — злорадно сказал я. «Что я принесу вам хаос и смерть и сыграю на руку гегемонии». «Что, вот прямо так и сказали?» «Ага». «Тем больше причин для того, чтобы тебя убить», — сказал Асад и щелкнул кнопкой на пульте управления, обрывая сеанс связи.